Глава тридцать 39. Когда несколько дней спустя раздался телефонный звонок, я как раз ковырялся в лючке в полу среднего кокпита хакера, пытаясь починить забарахлившую проводку. Схватив трубку испачканной в масле рукой, я поднес ее к уху. Алло? В ответ в трубке раздался такой пронзительный вопль, что у меня чуть не лопнули барабанные перепонки. А, -а нужна помощь! А! -а, -а Из этого я понял две вещи. Это звонит Синди, и у нее что-то случилось. Что-то такое, из-за чего она полностью потеряла самообладание. Синди? А! -а, -а Синди, что стряслось? Я услышал, как трубка упала на пол, но крики продолжались. Что случилось? С ней плохо? Ответа не было, но я отчетливо слышал, как на заднем плане падает и вдребезги бьется стекло. «Черт, похоже, положение было серьезное, нельзя было терять ни минуты. Выбравшись из хакера я выскочил на причал, крича Чарли, спускай катер на воду срочно. Я знал, что поездка на машине займет не меньше 15-20 минут, поскольку придется огибать озеро. Партнер доставил бы меня к дому Синди минут за пять, разумеется, если гнать изо всех сил. Поэтому я почти не задумывался, какой способ передвижения выбрать. Ворвавшись в свой кабинет, я выхватил из шкафа небольшой рюкзак, в котором просто на всякий пожарный лежало все необходимое, затем сунул в карман джинсов мобильный телефон и снова выскочил из дома. Чарли, даром что ничего не видел, действовал с ловкостью заправского матроса. Когда я снова оказался в Эллинге, катер с работающим мотором уже покачивался на воде. Я прыгнул за штурвал, рывком включил заднюю передачу и дал такой сильный газ, что Чарли дернулся на сиденье. Выбираясь из Эйленга, мы едва не снесли электрические ворота. На полированных бортах катера остались глубокие царапины, но мне было плевать. Оказавшись на открытой воде, я снова дал полный газ, так что ручка дроссельной заслонки на руле уперлась в ограничитель. Разворачиваясь, хакер зарылся носом в волну, но через мгновение, подталкиваемый бешено вращающимся винтом, едва не выскочил из воды. В считанные секунды мы вышли на глиссирование и легли на курс. Только тогда, придерживая руль одной рукой, я достал мобильник и набрал 911. Свист ветра и частые удары волн в днище помешали мне услышать ответ оператора. Я, впрочем, разобрал щелчок соединения и передал аппарат Чарли, который попытался объяснить, что произошло, насколько он знал и насколько ему позволял шум. Вскоре мы были уже в устье ручья. Там мне волей-неволей пришлось сбавить скорость, поскольку свисающие над водой ветви деревьев грозили выбросить меня или Чарли за борт. Но вот и поворот в канал. Как только катер ткнулся носом в причал, я спрыгнул на доски, накинул швартовый конец на первый попавшийся столбик и, прыгая через ступеньки, помчался к коттеджу, едва не опрокинув стоявший на крыльце садок со сверчками. Сверчки молчали, а вот из дома доносился шум и какие-то бессвязные вопли. Входная дверь была открыта, и я сразу увидел, что в доме царит Ужасающий беспорядок, словно здесь охотился тасмонийский дьявол. Пол был усеян кухонной утварью, мисками, горшками, осколками столовых приборов, крышками от кастрюль, книгами и журналами. Здесь же валялись кухонные табуретки, причем у одной треснуло сиденье, словно кто-то с силой швырнул ее об стену. Синди стояла на шатком обеденном столе, Одной рукой она прижимала к себе перепуганную Энни, в другой держала чугунную сковороду на длинной ручке. Я шагнул вперед и осторожно усадив девочку на край стола, быстро проверил реакцию зрачков, пульс и дыхание. За три секунды я понял, что за исключением учащенного пульса, все рефлексы ребенка почти в норме. На всякий случай я все же попытался прижать к ее груди кардиомонитор, но девочка посмотрела на меня так, словно я спятил. Когда показал, что Энни пребывает в относительном порядке и не нуждается в помощи врача-специалиста, которым я был когда-то, это привело меня в еще большее недоумение, и я взглянул на Синди. Но она меня как будто не видела. Ее взгляд был прикован к дальнему, самому темному углу кухни-гостиной. Чарли меж тем сумел выбраться из катера и подняться по лестнице. И теперь стоял на пороге, прижимая к уху мой мобильник. "Ты где, партняшка?» — проговорил он, обводя незрячим взглядом комнату. "Скорая уже едет". "Синди?" позвал я и подергал ее за штанину. "Эй, в чем дело?" по По-прежнему, не глядя на меня, она показала сковородкой в угол, и я повернулся к Энни. "Может быть, хоть ты знаешь, что случилось?" Змея. шепотом ответила Энни. К нам в дом забралась змея. Она вон там. Я посмотрел на Синди, потом снова на Энни. Змея? Ты хочешь сказать, твоя тетя позвонила мне, потому что увидела змею? Энни кивнула. Значит, с тобой все в порядке? Ну, да. Во всяком случае, мне не хуже, чем всегда. Сжав голову руками, я привалился спиной к стене и сполз по ней вниз. Сердце, бившееся у меня в висках, постепенно начало успокаиваться. К щекам вновь прилила отхлынувшая было кровь. Немного отдышавшись, я поднялся и шагнул к Чарли. Страх на его лице сменялся недоумением и недоверием. Он все еще прижимал к уху телефон, и я, осторожно высвободив из его пальцев аппарат, извинился перед оператором и дал отбой. Затем отобрал у Синди сковороду. Мне пришлось вырывать ее чуть ли не силой, положил в ящик и сходил в гараж за лопатой. Держая её наготове, я двинулся к дальнему углу комнаты, куда Синди в панике швыряла все, что попадалось ей под руки. Она была там, Сосновая змея длиной почти пять с половиной футов, Свернувшись кольцами, она довольно агрессивно на меня зашипела, но только потому, что была напугана не меньше, чем синьги. Аккуратно подцепив змею лопатой, я отнес ее шагов на пятьдесят от коттеджа и выпустил в заросли папоротников. Оставив лопату на крыльце, я вернулся в дом помог Синди слезть со стола и усадил ее на диван. Чарли первым нарушил молчание. Может быть, кто-нибудь объяснит мне, что собственно произошло, спросил он едко. Энни рассмеялась первой. Сначала это было робкое неуверенное хихиканье, которое однако быстро превратилось в громкий, заливистый смех. Энни хохотала и хохотала, стуча пятками по дивану и никак не могла остановиться. Так что я даже испугался, как бы ей не стало плохо. Ничего, ничего смешного, с трудом выдавила Синди. Она же могла съесть всех нас. "Иди-ка сюда, Чарли", натужно пробормотал я, с трудом подавив в себе желание истерически расхохотаться. Только ступай осторожнее, здесь на полу. В общем, за последние двадцать минут большая часть посуды переместилась из буфета как раз туда, где ты стоишь. Синди схватила из дивана подушку, думку и бросила в меня. Я метнул ее обратно, и через пять минут воздух наполнился пухом и перьями. Чарли выхватил из заднего кармана трости, раскрыв ее жестом фокусника, ощупью двинулся вперед. Пару раз он все же задел валяющиеся у него под ногами кастрюли, но все закончилось благополучно. Он причалил к дивану, где Энни поймала его за руку и помогла сесть. Обозрев учиненный синди разгром, я с глубокомысленным видом заметил: "Значит, ты недолюбливаешь змей?" Кто бы мог подумать? Синди подняла глаза к потолку, крепко зажмурилась и глубоко вздохнула. Наверное, мне необходим отпуск, проговорила она. Долгий отпуск на каком-нибудь экзотическом острове, где я могла бы целыми днями сидеть на пляже одна, и чтобы в руках у меня был бокал с коктейлем, а в коктейле зонтик, и чтобы аборигены в юбочках из травы подавали мне охлажденные напитки, как только я захочу. Открыв глаза, она изменилась в лице, будто не ожидала увидеть столь впечатляющую картину боевых действий. Но она просто бросила взгляд на будильник на самом верху буфета. Вот это да, вырвалось у нее. Быстро же ты добрался. Ну, я я показал на Энни. Я думал, с ней что-то случилось. И тут Синди прошибла. Устыдившись, она молча спрятала лицо в ладонях. Извини, Рис, я как-то я просто не подумала. Она неопределенно махнула головой, описав в воздухе извилистую линию, словно пытаясь изобразить траекторию, по которой ползла змея. Я ничего не соображала. Она так страшно шипела, а у меня уже нечем было в нее швырнуть. Я снова рассмеялся. Ну да, ты растратила бы и запас неэффективно. следовало распоряжаться им более рационально, по мере необходимости. Ничего смешного, Рис. Мне было совсем не до смеха. Я, я чуть не описалась, когда эта гадость вдруг появилась в дверях и поползла прямо к нам. У нее такое страшное жало. Я подумала, это какой-то питон, и сейчас он на нас нападет. Я пожал плечами. Змея тоже боялась. Честно говоря, я бы затруднился сказать, кто из вас был напуган больше. Что? Конечно, я. За эти несколько минут я потеряла, наверное, несколько лет жизни. Вообще-то сосновые змеи не ядовиты и не нападают на людей, если только их не дразнить. Они даже полезны, потому что уничтожают других змей, а также крыс и других грызунов. Вы уж простите мне мое невежество, мистер серпентолог, улыбнулась Синди. Но когда эта пятнистая гадина сюда вползла, я как-то позабыла проверить ее удостоверение личности и водительскую лицензию. Мы помогли Синди прибраться и спустились на причал, где стоял наш катер. К счастью, Чарли не забыл заглушить мотор. Мы сели. Синди бросила нам причальный конец и встала, засунув руки поглубже в карманы джинсов. Она была смущена. «Еще раз извините, ребята. Потупившись, проговорила она: "Ерунда". Я протянул ей руку. "Ты правильно сделала, что позвала на помощь". Я переключил передачу на ход, но Чарли повернул рычаг обратно. "Чуть не забыл, в выходные мы планируем зажарить кабанчика и хотели пригласить вас. Вы придете? Сможете?" "Мы?" Я удивленно посмотрел на Чарли, и он незаметно толкнул меня локтем. Ах да, конечно, спохватился я. В самом деле, приходите. Мы давно собирались, но все было как-то недосуко, а вот теперь Синди улыбнулась. Зажарить кабанчика, переспросила она. — Что вы имеете в виду? О, -о, -о, -о! Чарли картинно облизнулся и, подражая Раю Чарльзу, провел пальцами по ремню джинсов. Мы берем свиную тушу фунтов этот наста и весь день готовим на медленном огне. А вечером он причмокнул губами. Готов побиться об заклад, вы такой свинины с не пробовали. Настоящее объедение. Через конечно, грех, но остановиться просто невозможно. Некоторые наши гости так наедаются, что потом целую неделю могут спокойно обходиться без пищи. Это, наверное, что-то вроде транспланта, которым вы меня угощали. Что-то вроде, подтвердил Чарли. Только гораздо лучше и гораздо больше. Синди задумалась, наверное, припоминала свое рабочее расписание. Наконец она кивнула. Хорошо, мы придем. А во сколько? Приходите около двенадцати. — Да, не забудьте купальные костюмы. Синди посмотрела на Энни и так и взнула. Хорошо, увидимся. Она вдруг хлопнула себя ладонью по лбу. «Черт!» Что такое? встревожился Чарли. «Все в порядке, поспешил я вмешаться. Не беспокойся, Синди, я заеду за вами прямо сюда в полдень. Синди улыбнулась, обняла Энни за плечи, и они вместе пошли к дому, оглядываясь то на нас, то на кусты, куда я выпустил змею. На малой скорости мы спустились по ручью и двигаясь вдоль пляжа, поплыли к дому. Когда мы на холостом ходу вошли в эллинг, Чарли положил руку мне на плечо и улыбнулся. "Боюсь, теперь тебе придется наведаться в город и пробежаться по местным лавкам". Я так и понял, откликнулся я, аккуратно выруливая в тесном пространстве. Когда катер оказался над вилами подъемника, я заглушил двигатель. Хорошую свинью ты мне подложил, братец. И еще Чарли широко улыбнулся. Не забудь юбочки из травы.